«Шакал!» «Да, шакал!» «Почему?» — спросил себя Голубков. «Труслив?» «Не то!» «Охотится ночью?» «Не то!» «Нападает из-под тяжка?» «Ближе!» «Осторожен!» «И не просто осторожен, очень осторожен!» «Сверхосторожен!» «Вот это, пожалуй, то!» И хотя неясностей во всем этом деле было еще вагон и тракторная тележка, но это уже была зацепочка, пусть маленькая, но все начинается с малости. Полковник Голубков извлек из кипы материалов к серокопию интервью Рузаева и погрузился в чтение. Вопрос корреспондентов совершенно секретно. «Ваша правая рука, султан, забинтована. Чем это вызвано?» Ответ Рузаева. «Последствия покушения». «Сколько покушений было совершено на вас?» «Последнее. Седьмое по счету». «Вам известно, кому вы так встали поперек горла?» «Пока известны только чеченские исполнители, предатели, короче». «А кто заказчик?» «Заказчик всегда один и тот же». И он активизируется всякий раз, когда намечается крупное чечено-российское мероприятие. Последний раз меня попытались устранить перед пуском нефтепровода Баку-Грозный-Новороссийск. Опасались возможности реализации моих угроз. Но Аллах показал, что жизнь и смерть в его руках, а не в руках политиков и их спецслужб. Как видите, я жив, хотя практически в 5 сантиметрах от меня взорвалась мощная шариковая бомба с лазерным наведением. Что это за бомба? Вам известна модификация? Бомба специализированная, 13 ступеней, такие используют лишь в ФСБ. Я сам изучал разные бомбы еще в Пакистане, и этого не скрываю. Самое интересное в бомбе то, что если человек сразу не погибает, то шарики из специальной, быстро ржавеющей стали все равно обеспечивают ему заражение крови. Меня спасли лишь очень опытные зарубежные хирурги. Для нас не секрет, что российские спецслужбы раскинули в Чечне мощную сеть, гораздо большую, чем на других территориях СНГ. Если Россия потеряет Ичкерию, Она автоматически лишится Кавказа. А без Кавказа какое же будет влияние на Южные Республики? Ваша контрразведка наверняка пытается противодействовать российским спецслужбам. Какими методами? Обычными, принятыми в практике всех спецслужб мира. У нас есть агенты и оперативные возможности. Наша агентурная сеть покрывает все высшие эшелоны власти в России. У нас есть свои люди на Лубянке. Взгляните на ксерокопию этого документа. Обратите внимание на число. Позавчерашнее. Грифы. Весьма срочно и совершенно секретно. Экземпляр единственный. Москва директору ФСБ. Как видите, все гораздо серьезней, чем кому-то хочется думать. У нас есть своя научно обоснованная военная доктрина. Подкрепляется она арсеналом самого современного оружия и собственным золотым запасом. Откуда у вас золотой запас? Исламский мир помогает. И некоторые западные страны всегда готовы ослабить Россию. Значит ли это, что диверсий и террористических актов следует ожидать и в дальнейшем? Вы не правы, считая меня террористом. Террорист это тот, кто совершает преступление за деньги. Новейшей истории известен и идейный терроризм, начиная с народовольцев и кончая красными бригадами и экстремистскими группировками мааиского толка. Все это в прошлом. Об идейном терроризме можно говорить разве что в отношении палестинцев и Ирландской республиканской армии. Все остальные превратились в обычных преступников, выполняющих заказы на теракты только за деньги. Представители этих структур не пытались предложить вам свои услуги? Нет. Но если такое предложение поступит, я рассмотрю его со всей серьезностью. У этих людей огромный опыт и широкие международные связи, а я готов вступить в союз хоть с самим дьяволом. Полковнику Голубкову не удалось дочитать интервью Рузаева. Вошел майор, ответственный за связь с ФСБ и ФАПСИ, доложил. Срочное сообщение от наружки. Корреспондент К. подъехал к постпредству Чечни на троллейбусе. Не его оставил возле редакции. Дважды менял маршрут и проверялся, подозревая слежку. Сейчас наблюдает за входом в постпредство. Наверняка намерен встретиться с человеком Рузаева. Прикажете предотвратить контакт? Нет, мгновение подумал, ответил Голубков. Ни в коем случае. Наоборот, пусть встречаются. Кажется, он понял, что нужно делать сегодня, сейчас. Но другое было по-прежнему раздражающим и тревожно неясным. За каким чертом правителям гибнувшей Советской империи в последний миг ее существования понадобилась в Москве такая зловещая и одиозная фигура, как пилигрим?